Глава пятая. Я помню, как впервые услышал Борю. Из пятилетнего возраста обычно сохраняется немного воспоминаний, только самые яркие. Там падения, травмы, обиды. В общем, боль и страх. Иногда вспоминается и что-то радостное, но обычно расплывчато, в перемешку с более поздними воспоминаниями. Борю я запомнил как голос. Мой собственный голос в моей голове, прошептавший «скучно». Чем я занимался, не знаю. Может быть, читал что-то. Я уже умел читать. Какие-нибудь рассказы о зверюшках, нас ими пичкали, или об ангелах, этого добра было еще больше. А может, разбирал, собирал конструктор, или работал на простеньком спортивном снаряде, или даже играл в какую-то игру. Но я услышал голос, удивился и даже огрызнулся вслух. «Мне-то скучно не было!» Воспитательница услышала, подошла и, улыбаясь, спросила. «Альтер заговорил». «Он зануда!» — сказал я. «Было ли у меня до этого ощущение чужого сознания в голове?» «Не помню». «Может, и было. Не так уж легко это почувствовать пятилетнему шкету». «Да, с нами что-то делали. Объясняли. Еще были уколы. Никогда их не любил». И гипноз, а вот он мне нравился. То есть я как бы знал, что у меня будет альтер, но прошло время, прежде чем я его услышал. Сейчас Свят чувствует меня, но не слышит. Хоть на этом спасибо. А может быть, мне стоит как-то сосредоточиться? Боря ведь тоже никогда не был открыт. Я слышал лишь то, что он хотел сказать. Попытаться заговорить с ним? Сидящий рядом со Святославом Морозовым мозгоправ Володя, я не сомневался, что он либо психиатр, либо психолог, покачал головой. Погоди, Свят, это так легко не делается. На жаре, под пивко. Да и нечасто мне доводилось работать с диссоциативными расстройствами. Я больше по параноидальным и шизоидным. Володя, ну ты дай хоть подготовиться. — Не беспокойся, вытащим мы твою вторую личность, разберемся. Мысленно я усмехнулся. — Фиг вам. Не вытащите вы меня, я буду далеко от вас. — Вот только не летай пока, — осторожно добавил Володя. — Володенька, мне 53. Как думаешь, часто я за штурвалом? Еще пару лет и спишут подчастую. Повезет, если охотника пилотировать посадит. Так и не парься. Есть у тебя вторая личность. Тащит на себе груз твоих детских страхов и комплексов. Ну, спасибо ей за это. Давай-ка еще по пивку. Меня отпустило. Я помнил тот первый раз, когда оказался в теле Святослава, пилотирующего самолет, и тот случай, когда он был в реальном бою. Сам не хотел бы повторения. И будто только это напряжение держало меня в чужом теле. Я вывалился обратно в свое собственное, дернулся, открыл глаза, привстал. Боря спал. Слабо светились часы. Так, пять утра. Я с облегчением опустил голову на подушку. Этим утром, был почти полдень, но на базе, когда встал тогда и утро, я почувствовал, что отношение к нам изменилось. Вряд ли Георро рассказал всем мою версию нашей эмиграции из Калиста, но что-то, вероятно, сказал. А на «Титане» он явно пользовался авторитетом. И все, конечно же, узнали, что на базе появлялся Кассиэль. И возникший вокруг Элли, которую все считали обычной девчонкой-пилотом, ангельский ореол добавил пищу для догадок. В общем, десяток запоздало завтракавших пилотов при нашем появлении перестали спорить и принялись из-под тяжка наблюдать. Несколько человек, уже закончивших завтрак, отправились к раздаче за кофе или чаем. Мы в столовку пришли всей своей поредевшей группой. Окупировали один стол в углу, набрали еды. Сегодня был день азиатской кухни. Суши, сосими, черные маринованные яйца... По куче и поджарки, где не разберешь, из чего сделаны. Может, и к лучшему. Эрих набрал черных яиц и тостов. Я взял лапшу, составив ее из разных компонентов и щедро бухнув приправ. Прихватил и несколько спринг-роллов. Обожаю их. Девчонки, не сговариваясь, взяли обычные овсянки и ядовито-зеленый овощной сок. За фигурой, что ли, решили следить? Борька набрал полную тарелку сосисок и добавил к ним в компанию горку картошки фри. Лично я чувствовал зверский аппетит. Похоже, прощальная благодать Эли опять запустила наш рост на полную катушку. Начнем тянуться. Год за неделю. Я вспомнил анекдот про мальчика, который попросил у Санта-Клауса день рождения каждый день и умер от старости через пару месяцев. Ухмыльнулся. В нашей ситуации не прокатит. Мы умрем раньше. Только тушки бы дорастили. Подошла девушка лет 17. Видимо, хорошая летчица. Впрочем, большинство пилотов на Титане, как я заметил, держались в возрасте не младше 13-14 лет. Похоже, благодаря тактике минных сражений и магнитосфере, поспокойнее. Тут гибли реже, чем у Юпитера. Привет! Девушка дружелюбно улыбнулась. «Я Мари. альфа 2, третьего крыла». «Привет», — сказал я. «Слышала тебе. Ты ничего так!» — блеснул галантностью Эриха, смачно откусил от маринованного яйца. «Как вы обживаетесь?» «Да все нормально», — сказал я. «Спасибо за гостеприимство». Мари помялась секунду. «А где... девушка с вами была?» «Ты про ангела?» — спросил я. Чего уж тут скрывать после ее представления в столовой? — Правда? Не врут? Мари подалась ко мне, и я невольно заглянул в ее почему-то слегка расстегнутый на груди комбинезон. — Ангел? — Ну да, — сказал я. — Извини, никаких деталей, никаких объяснений. — Нам выпала честь ей помочь, — сообщил Эрих. — Вот как он умудряется это делать? Вроде ничего особо и не сказал, и нам прозвучало, а сразу сложилось ощущение, что вся заслуга его. Мари тут же переключилась на Эриха, подхватила стул, присела рядом. «Ребят, что же вы молчали?» «Посмотреть на ангела». «Ты раньше не видела?» — снисходительно спросил Эрих. «Только на вахте, в пространстве. Или когда Кассиель является?» Она поморщилась. К нему приблизиться жутко, он такой высокомерный. — Да брось! Нормальный он ангел. Хорошо поболтали, — бросил Эрих. Глаза у Марии округлились. — Слушай, а есть хитрости, как из аппарата кофе покрепче выдать? Конечно. Сейчас. Мари вскочила и метнулась к раздаче. Эрих подмигнул мне и одними губами прошептал. — Моя! Боря хихикнул. Анна поджала губы. А Хелен, по-моему, ничего не поняла. «Надо обживаться», — сообщил Эрих невозмутимо. Я хотел сказать, что думаю по его поводу, но под потолком щелкнуло и раздался женский голос. «Внимание! Просим наших гостей из Калиста подойти к кабинету командующего базы. Внимание! Эрих, Святослав, Анна, Хелен, Борис, вас вызывает командующий Уотс. Позавтракать не дают, косясь на море, сражающуюся с кофемашиной пробормотал Эрих. Но встал и оправил форму. Такой наглости, чтобы задержаться при вызове к командующему, не было даже у него. У нас на Калиста с пилотами чаще общался полковник Уильямс. Генерал Хуи Фен не то чтобы не интересовался нами, но в детали летной работы не лез. На Титане все оказалось иначе. Полковник Светлана Трофимова сама была пилотом и предпочитала держать штабной жук вблизи районов патрулирования, хоть и не лезла в самые опасные зоны. Высокая, грубоватая, даже чуть мужиковатая, она была для пилотов своей в доску. Могла похвалить, могла наорать, и могла и отвесить подзатыльник. Ей это прощалось, и ее уважали. Всем было понятно, что она рискует жизнью в каждом вылете, а как тактика реально хороша. Но по сути она являлась самым главным пилотом, а не командующим летными крыльями. Зато Роберт Уотс большую часть своей работы посвящал летной стратегии. Руководство базой он переложил на командующего морпехами Фангву и главного инженера Рудольфа Герстера. Странно, что сам Уотс при этом не был пилотом, а служил раньше в United States Navy. Вот и нас он принял без Трофимовой. Та была на вылете. Зато в кабинете сидели Геора и отец Илай Фостер. Кабинет, кстати, был шикарный. Если Хуэй Фэн позволил себе лишь китайскую посуду для чайных церемоний и виды Китая в фальш-окне, то Уотс оттянулся по полной. Тут была и целая стена фотографий, вроде как самого Уотца с семьей, но на фоне разных американских достопримечательностей, вроде Белого дома и памятника самому большому в мире земляному ореху в каком-то крошечном городке, откуда уотс был родом. На стене висела картина. Синее море, красный закат, белая яхта. И вроде никаких флагов или надписей на яхте не было, но при взгляде на картинку в голову лез американский флаг. Даже кружка на столе у генерала стояла, хоть и обычная, землистого цвета с простеньким орнаментом, но наверняка из какой-то местной американской керамики. А уж напоминания о морской службе у отца было полным-полно. Старинный хронометр под стеклянным колпаком, целая полка настоящих бумажных книг про море, а сама полка подвешена на толстых такелажных шнурах, завязанных какими-то причудливыми узлами. — Вольно, — сказал Уотс, едва мы вошли. Голос у него был какой-то странный. — Мы неформально. Правильно, Илай? — Садитесь, молодые люди, — кивнул священник и похлопал рукой по дивану. — Позвольте помолиться вместе с вами. Мы уселись. Я поймал на себе взгляд у отца, но он тут же отвел глаза. Диван был длиннющий, мы влезли все в пятером между Илаем и Георой. Борька оказался зажат между мной и Илаем, священник замялся, явно пытаясь понять, как реагировать. То, что все мы, даже двенадцатилетний на вид взрослые люди, это всем было понятно. А вот пятилетний пилот, как себя с ним вести? Борька еще и задумчиво раскачивал пальцем молочный зуб, таращись на хронометр. Выглядел он дитё-дитём. Милай поколебался и погладил Борю по голове. Тот отнёсся благодушно, и священник успокоился, возложил ладонь на голову моего альтера и произнёс «Друзья мои, юные защитники земли и веры, давайте возьмёмся за руки и поблагодарим ангелов небесных за этот тёплый и уютный дом среди мрака и холода космоса». Обратим наши сердца и взгляды в едином порыве к далекой земле. Откуда все мы вышли и куда мечтаем вернуться, исполнив свое служение?» Я закрыл глаза и мрачно подумал, что отец Илай, конечно, вернется. А вот мы неизвестно. Да и вышли мы, если уж честно, из клеточного материала наших основ и маточных репликаторов клонарей. Но говорить этого не стал. Зачем обижать человека? Он вроде неплохой. С полминуты мы посидели тихо. Анна и Хелен наверняка всерьез молились. За Эриха не скажу, а вот мы с Борькой точно нет. Уэльтер ерзал! Пару раз и палец изо рта, так и не вынул. Аминь, сказал Илай, и все зашевелились, расслабившись. Теперь к делу! Уотс открыл какой-то ящик в столе, достал несколько банок колы. «Будете?» Отказываться мы не стали, конечно. Вот взял какую-то другую емкость, спрятанную в бумажный пакет, глотнул, встал напротив прислонившихся к столу, изучающе посмотрел на нас. Опять чуть дольше задержал взгляд на мне. «Я имел беседу с Серафимом Иоэлем. Он... она... ангел». Мягко предложил Илай. «Спасибо, преподобный. Ангел очень положительно отзывался о вас. Просил сделать все возможное, чтобы вы чувствовали себя как дома». Я уже несколько раз говорил с Хуифеном и Реджи о вас, они также отзываются самым наилучшим образом, хотя. М -м, Уотс принужденно рассмеялся. <связывая> Ваш неожиданный отлет на штабном корабле. Эм, можно рассматривать как. Э, э, ну, э, ну, серьезное нарушение субординации. Но Серафим уверила меня, что это было сделано в высших интересах небесного воинства. <просила>, Просила беречь и уважать вас. Он помолчал, будто ожидая, что мы завопим: Да, нет, нет, мы просто обделались от страха. Мы не верили ни командованию, ни земле, ни ангелам. Вот и ломанулись в пространство. Но мы не закричали. И Роберт, вздохнув, продолжил. <кхм> «Э, «Я заслушал доклады Георы. Мы разработали план ускоренного доращивания ваших клонов, там, тренировок. Пожалуй, через три месяца вы могли бы начать первые патрульные вылеты. Вначале в ближней зоне, потом...» Уотс замолчал. «Так, что-то случилось». Я бросил взгляд на Геора и вдруг понял, что его улыбка при нашем появлении была вымученной, и он ни слова не произнес. И сам Уотс сейчас держит покер-фейс. Он все же человек опытный, но загружен по полной программе. «Разрешите обратиться?» — спросил я. «Неофициально». «Валяйте, пилот!» — будто бы с облегчением сказал Уотс. «Что случилось, генерал?» Уотс еще миг колебался. Генерал, дерьмо случается, сказал я, и если мы его не видим, то запах-то чуем. Случилось. Вот едва заметно расслабился. Да, незадолго до вашего отбытия скалиста к нам прилетал грузовой буксир Горгантюа. Европейский экипаж, российская культурная бригада. Мы закивали. «Ну да, мы ведь даже побывали на представлении, пусть и покинули его чуть раньше, отправившись на Юпитер. Как вы, полагаю, знаете, буксиры, как и штабные жуки, используют импульсные термоядерные двигатели. Они дают им меньшую скорость, чем истребителям в боевой обстановке, но за счет низкого расхода рабочего тела и возможности непрерывной работы позволяют достигать куда более высоких скоростей на дальней дистанции». «Мы знаем», — прервал его Эрих, Вовремя, как мне кажется, а то Уотс готов был нам целую лекцию прочесть. На Жуке стоит один двигатель, на Буксире четыре точно таких же. Мы преодолели расстояние до Сатурна за месяц, а Гарганчуа тратит на этот путь сорок два дня. Буксир должен прийти через трое суток. Девяносто один час. Но он не придет, — в лоб спросил Эрих то, что мы уже и сами поняли. Уотс вздохнул. Час назад я получил сообщение. «Бруно, прокрути запись с буксира». «Выполняю, генерал», — жестким мужским голосом ответил Искин. Главный экран за спиной Уотса засветился. «Видимо, это рубка буксира. Я не так хорошо знаком с их планировкой, но даже на Жуке таких пространств не бывает. Несколько кресел, довольно основательных». Буксиры почти все время идут на тяги, невесомости там практически не бывает. От экрана пространство метров шесть-семь вглубь. В переборке две высокие овальные двери. Да, точно, рубка. Потом в поле зрения камеры вплыл человек в сине-белом комбинезоне и смешной круглой шапочке. Вплыл? Ха, значит двигатели отключены. У них что авария? Человек выглядел растерянным и цепляющимся за какие-то привычные слова. Он закрепился напротив камеры, медленно развернулся, заговорил. «Капитан Люк Дюваль, грузопассажирский корабль «Гаркончуа», 21 февраля 2052 года, 4 часа 13 минут по Гринвичу». Ну да, все их называют буксирами, но формально это грузопассажирский корабль. Там есть и собственные грузовые трюмы, и пассажирские каюты, «У нас проблемы! У нас серьезные проблемы!» Он бросил взгляд направо, и его всего перекосило. Дернувшись, он вернулся взглядом к камере. «Просим прибыть на корабль Святослава Морозова, пилота с базы Калиста!» Снова взгляд направо и короткая пауза. Француз облизнул губы. «Для трансфера использовать не более одного истребителя, это важно! Прошу поспешить!» Есть ровно одни земные сутки, и если Святослав Морозов не прибудет на корабль, весь экипаж и пассажиры погибнут. И экран погас. Очень резко. Я не заметил, чтобы Дюваль отдал какой-то приказ или шевельнулся. «Бруно! Анализ сообщения!» — сказал генерал. «Без рассуждений. Заключение». Мятеж на борту!» — сообщил Искин. «Капитан Дюваль находится под принуждением». Святослава Морозова с большой вероятностью требует набор, чтобы уничтожить, пользуясь отсутствием у него годных к возрождению тел. Угроза уничтожения людей на борту капитан Дюваль считает абсолютно реальной. Бруно рекомендации. Учитывая число членов экипажа, 12 человек, а также гражданских лиц в количестве 18 артистов, было бы разумно подчиниться и отправить Святослава Морозова на корабль. Существуют определенные шансы, что цель мятежников определена ошибочно, и он выживет. Однако подчинение требованиям экстремистов противоречит политике небесного воинства и морально-этическим нормам человечества. Можно попытаться атаковать корабль и высадить десант морских пехотинцев. Можно использовать комбинированную тактику. В любом случае окончательное решение должен принимать летчик Святослав Морозов. Искин замолчал. Вот с развел руками. «Вот такая ситуация, пилоты! А еще и слова Серафима, которая просила оберегать вас. Поэтому я информирую, но не настаиваю. На принятие решения чуть больше часа. «Может, вы что-то знаете?» — впервые заговорил Геора. «Или от нас что-то ускользнуло?» «Ух ты, круто! Ровно одни сутки!» Это не техническая неисправность, сказал Боря. Ультиматум! Мятеж! Ха -ха -ха -ха. Он очень невежливо заржал, и я слегка двинул его локтем. Полетишь? спросил Эрих с любопытством. А ты бы полетел? огрызнулся я. Нет, пожалуй. Никакой гарантии, что заложников пощадят. Да они уже могут быть мертвы. Но я не ты, вот и спрашиваю. Никто не будет осуждать тебя за любое решение, торжественно сказал Илай. Я предлагаю всем помолчать и помолиться. Тип истребителя не указан, неожиданно сказала Анна. Если взять осу. О вот! меланхолично поправил Геора, если взять Осу, с напором повторила Анна, то можно лететь вдвоем. А если шершень. «Шмель!» — упрямо заметил Геора. «То втроем!» — Эрих пожал плечами. «Да, Слава еще не ответил». «А я знаю, как он ответит», — сказала Анна. «Осу или шершень?» «Осу», — сказал я, подумав. «Шершень — это словно заорать, что летит группа. Оса, может, и проскочит». «Кого берешь?» – продолжила Анна. Он, разумеется, морпеха!» – сказал отц. «Кстати, Фэнк Ву тоже предложил овод и себя как кандидата. Он достаточно молод, в прекрасной форме и не слишком крупный физически. Тесно не будет. Вы действительно готовы лететь, Святослав? Это ваше осознанное решение?» «Ну что тут скажешь?» «Я не в восторге», – сказал я. «Ну да, я лечу. Один. Возьму пчелу». Эрих вытаращил глаза.